Глава четвертая. Малика. В гостиную вошла Абажа. Дара де Ордаш, как всегда, была неотразима. Высокая вампиресса с волосами цвета золотистой пшеницы широко улыбалась, глядя на нас, как мать, которая наблюдала за очередной потасовкой любимых детей. В этот раз Абажа отошла от своего фирменного стиля и вычурное платье с корсетом, драгоценными камнями, объемной вышивкой, заменила на более спокойный, но не менее выигрышный наряд. Длинное шелковое платье алого цвета с закрытыми плечами и шеей ей необыкновенно шло. На статус Дары недвусмысленно намекали родовые украшения и массивный черный перстень на безымянном пальце. Видимо, новый подарок мужа. «Мы никогда не ругаемся, Дара!» Рэд поднялся с кресла и подошел к Абаже. Невольно им залюбовалась. Вампир был удивительно хорош даже для этой расы. Было в нём что-то притягательное, помимо природной красоты и обаяния. К счастью, весь этот флёр разбивался о гнусный характер Дара и взаимную неприязнь. Редерик меня ненавидел. Тщательно это скрывал от окружающих, но не от меня. Не знаю, в какой момент перешла ему дорогу. Иногда мне казалось, что это была ненависть с первого взгляда. И появилась она в больнице когда я открыла глаза. Рэд был первым, кого я увидела в новом мире, и это было не самое приятное знакомство. Просыпаешься с утра, а над тобой навис мужик с клыками. Это потом я узнала, что попало в чужой мир, и вампиры в этом мире — нормальное явление, хоть и относятся к ним чуть ли не как к богам. А в первые часы после пробуждения хотелось одновременно найти кол поострее, насыпать круг из соли и бежать, куда глаза глядят. «Ругайтесь, не обманывай меня!» Голос Абажи вырвал из воспоминаний. «И это не твое дело, с кем встречается Малика!» Редерик скрипнул зубами, но ничего не сказал. Перечить жене собственного патрона себе дороже. Тем временем абажа протянула мне руки, и я послушно пошла в ее объятия. «Ты давно к нам не заглядывала? Я соскучилась!» Она расцеловала меня в обе щеки. «Много работы!» — попыталась неловко оправдаться. «Не ври!» — сзади раздался громогласный голос ворона. «Ты просто боишься лишний раз наткнуться на Реда!» «Не без этого!» — призналась, широко улыбаясь. Ред еще раз скрипнул зубами, а супруги рассмеялись. «Иди, обниму тебя! Ты изменилась!» — одобрительно кивнул вампир, рассматривая мое лицо. Наша кровь берет верх. Каждый раз ты говоришь одно и то же. Это правда, самодовольно улыбнулся Деардаш. Глаза становятся ярче, черты лица острее. Может, вернешься домой? Мы тебя за Реда замуж выдадим. Он хорошая партия. Растянул губы в издевательской насмешке Ворон. Боюсь, я не доживу даже до брачной церемонии, картина закатила глаза. Либо он меня убьёт, либо штат его любовниц. Вступят в сговор и сбросят со скалы. Так что будет безопаснее охмурить короля, чем Дара Редерика де Март Ардаш». Гостиная снова утонула в дружном хохоте. Смеялись все, даже вампир, принесший воду, тихонько фыркал себе под нос. «Дара», — подал голос Ред. «Если мы продолжим разговор, у вас не будет ни единого шанса охмурить его величество». «Придется довольствоваться мной и штатом любовниц. Поверьте, многие из них интереснее королевских фавориток. Даже не сомневаюсь. Куда его величество до ваших постельных побед?» Мы бы могли так долго препираться, но Абажи остановила дискуссию. «Он прав. Нужно поторопиться. Милая, нам с тобой еще нужно заглянуть в ювелирную комнату». Гари подобрал несколько гарнитуров из семейного хранилища. А с вами мы встретимся у экипажа. Ворон улыбнулся женей и подошел к бару. Ред пошел за ним, а Абажи подхватила меня под руку и повела в другое крыло замка. Я вижу, чья-то личная жизнь наладилась. Мы вошли в небольшую галерею. Эта часть замка была отделена металлической ширмой. Ей пользовались только члены семьи и доверенная прислуга. Настолько сильный запах! почувствовала, как щеки покраснели. «Нет», — успокоила меня абаже «Запаха вообще нет». «Тогда как?» «Ты про Реда?» — спросила абаже Вместо ответа кивнула. «Не обращай внимания. Этому вампиру лишь бы тебя задеть. На мой взгляд, из вас бы получилась очень темпераментная пара». «Только ненадолго. Ред меня ненавидит». «В остроте языка ты ему точно не уступаешь». «Ясно. Сделаем вид, что ничего не было». «Он вампир?» — проигнорировала мою просьбу Дара. «Мы с вороном одобрим любой твой выбор, если у него будут клыки». «Даже если это будет обычный пир?» — вопросительно приподняла бровь. «Конечно», — улыбнулась Абажа. «Влияния и денег у нашей семьи хватит, чтобы общество приняло даже разнорабочего». «Кровавая ночь». Призналась я, чтобы избежать дальнейших расспросов. мм улыбнулась Абажа. «Значит, приличные дары и веры туда еще заглядывают? А старик Винс еще жив? Кажется, он умер лет так триста назад. Или больше. А вот Гай по-прежнему на страже. Чудно. Передавай старому извращенцу привет. Ты знаешь, что он подсунул Луису Армару любовницу?» «Женщину, чтобы получить лицензию на свою богадельню!» «Нет, не слышала об этом!» «Ой, там такая история была! Потом как-нибудь расскажу! Заходи!» Абажи толкнула высокую дверь. В этот же момент под потолком вспыхнула огромная хрустальная люстра. Мы оказались в ювелирной комнате, личной сокровищнице Абажи. Здесь хранились ее любимые украшения, диадемы, ожерелья, серьги и персни. В основном это были подарки ворона и несколько гарнитуров, которые подарил вампирессе покойный сын. Подарки покойного наследника Деордаш хранились в отдельной витрине, под стеклом, как память об утраченном ребенке. Его звали Дар-Ладират Деордаш. Он умер чуть больше 200 лет назад от неизвестной болезни. Врачи разводили руками. Но сама Абажи считала, что сына отравили мертвой кровью. Разновидностью трупного яда, которая вызывала у вампиров миллион неприятных симптомов. От галлюцинаций до отторжения организмом собственных органов. Выжить после знакомства с прозрачной жижей удавалось не всем. Дарла оказался одним из этих несчастных. Доказать убийство не получилось. Следствие зашло в тупик, и в конце концов все сошлись на болезни. Историю вроде как забыли. Все, кроме Деордаш. Вампиры умели ждать. Время для них мало что значило. Я уверена, что как только ворон доберется до правды, мир вампиров снова содрогнется от жестокой мести. «Я бы тебе предложила надеть это, но он не подходит к твоему образу. Слишком много камней. Придется остановиться на чем-то из бабушкиной коллекции». Голос Абажи отвлек меня от собственных мыслей. Дара указала на одну из витрин с изумительным гарнитуром из гранат в золотой оправе. «Это же подарок Дара Ладирада!» — удивилась я, глядя на витрину. «Да», — Абаже проследила за моим взглядом. «Он подарил мне его на праздник безлуния Тебя что-то смутило?» «Просто...» «Ладирад был моим сыном», — перебила Дара. «А ты моя внучка». Не думаю, что сын был бы против увидеть на тебе этот гарнитур. Тема вампирского родства стояла для меня очень остро. А Абажи и Ворон были уверены, что моим отцом был кто-то из их клана, кто-то близкий по крови. Сами супруги объясняли это родовым чутьем, но я ничего не чувствовала и боялась думать о том, что будет, если эта информация подтвердится или, наоборот, окажется неверной. Мама умерла, когда мне было пять. Об отце никто ничего не знал. Но в том, что он мог оказаться вампиром Зертона, были большие сомнения. Скорее уж космонавт, чем дар де -Ардаш. Но, признаться, некоторые семейные черты де Ордаш у меня были. Цвет волос, разрез глаз, характер. Если верить ворону. «Почему ты так уверена, что я его дочь?» «Я не уверена», — призналась абаже «Я просто чувствую, что ты часть клана». «Тебе течет как минимум половина крови Деордаш, но мне приятна мысль, что твоим отцом мог быть мой сын». Ладират любил путешествовать. Вечно где-то пропадал, проводил эксперименты, верил в существование других миров. И он нашел предназначенную, незадолго до смерти. И она была женщиной. «В общем, ты поняла». Я поняла и неловко кивнула. Пока боролась с чувствами... Дара подошла к одной из витрин и достала небольшой, но удивительно красивый гарнитур из черных бриллиантов. Раньше я ни разу не видела этих камней вживую. «Любимый гарнитур фихри», — улыбнулась Дара де Ордаш. Она в нем познакомилась с мужем, идеально впишется в образ. Гарнитур из облегченного ожерелья, сережек и пары браслетов действительно идеально вписался в образ. По шее побежало приятное тепло. От одного взгляда на камни захотелось приподнять подбородок и расправить плечи. «Может, и тебе в этот вечер приглянется какой-нибудь симпатичный дар», — хитро прищурила глаза абаже «Не забывай, что я для них человек. И вряд ли какой-нибудь вампир захочет связываться с непонятно кем. Вы для этого слишком щепетильны», — вспомнила брезгливую физиономию Реда, поджатые губы, высокомерный взгляд. Этот гадёныш даже не дышал в моем присутствии, чтобы не вдыхать вонь человека. Во-первых, ты полукровка Деордаш. Поверь, как только кланы узнают о твоем происхождении, ворона завалят предложениями о замужестве. Ворон обещал не выдавать меня замуж без моего согласия, напомнила бабуле наш договор с дедом. Он и не выдаст, Деордаш всегда держит свое слово, напомнила Абаже одно из ключевых правил клана. Но это не значит, что я позволю умереть тебе от старости. Сына я уже потеряла, так что не надейся, что я позволю потерять и тебя». Глаза Дары сверкнули, и я поняла, что это одно из тех обещаний, которое будет выполнено даже ценой тысяч жизней. «Обещаю, если ночные боги не сведут меня с предназначенным, я лично подставлю тебе шею». Абажа довольно улыбнулась, а я, кажется, дала самое опрометчивое обещание в своей жизни. Ну, а во-вторых, решила сменить тему, пока еще чего-нибудь не наобещала. А во-вторых, ты не прочитала трактат про полукровок, который я тебе давала несколько лет назад. А если бы прочитала, ты бы знала, что полукровка — это самый желанный подарок для вампира от ночных богов. Прочитай как-нибудь в промежутках между кражами и убийствами».